Глава 41 первая. Ковентри прощается. Такси трижды объехало аэропорт. «Еще раз, пожалуйста!» — крикнула Ковентри. «Черт подери, у меня уже голова кружится!» — простонал шофер. «Ах, да не скулите, поезжайте! Вам же за это платят, верно?» Она задвинула стекло между салоном и водителем. Детей удивила властная интонация матери. «Откуда бы такое?» Неделю назад она бы стала извиняться за то, что вызвала у шофера приступ головокружения, а теперь участвует в конспиративной встрече, которую организовала таинственная шикарная незнакомка «Вся в черном». Ковентри сидела между сыном и дочерью, крепко обняв их за плечи. Через десять минут она должна была вернуться в аэропорт. Она объяснила детям свои планы. «Я обещала Додо вернуться». «Мне кажется, она уже намечает маршрут нашего побега в Уэльс». «А насколько бы тебя посадили в каталажку, если бы ты сдалась?» — спросила Мэри. Ответил Джон. «Я спрашивал папу. Он считает года на четыре. За хорошее поведение могут и срок». «Мама вела бы себя хорошо. Правда, мам?» Ковентри поцеловала дочь в шею, но сказала. «В тюрьме я бы умерла, Мэри». «Но ведь ты могла бы и в тюрьме учиться живописи, разве нет?» — выпалил Джон. «Ты читал мой дневник?» «Ах, Джон, нет. Неужели ты его прочел?» «Извини, мама, но я не хотел, чтобы его нашла полиция». «Да, ты прав. Ты, должно быть, думаешь, что я сумасшедшая». «Вовсе нет!» — запротестовал Джон. «Какой дневник?» — спросила Мэри. — Братфорд Кинс считает, что ты волшебная художница. — Правда? — Кто это Братфорд Кинс? — спросила Мэри. — Был у меня такой знакомый, — сказала Ковентри, которая избавилась от своей безумной влюбленности в Братфорда на втором же уроке живописи в художественной школе для трудящихся. Мэри заплакала. — Мамочка, возьми нас с собой, в Уэльс, или куда ты там еще едешь? «Нельзя пропускать школу», — сказала Ковентри. «Тебе надо сдать экзамены, и папе одному будет трудно». «Что мы будем без тебя делать?» — сказал Джон. «Вы вырастите», — ответила Ковентри. «И мы снова где-нибудь соберемся и будем жить вместе». Такси вернулось на стоянку, и вот наступила страшная минута. Ковентри заплатила шоферу, и все трое приникли друг к другу, как на семейной фотографии. Каждому не хотелось отпускать остальных. Сержант сыскной полиции Хорсфилд наблюдал за ними с глубокой грустью. Он наблюдал за ними с тех самых пор, как услышал объявление, обращенное к Джону Дейкину. Шофер его такси прямо затрепетал от восторга, когда ему было велено следовать за той машиной. Это была фраза, которую он мечтал услышать семнадцать лет. Хорсфилду полагалось сразу подойти к Ковентри, арестовать ее, а потом спокойно сесть и ждать поздравлений, восхищения, славы и неизбежного продвижения по службе. Но чем дольше он наблюдал за этой крошечной группой, тем меньше ему хотелось разлучать их. Он молил Бога, чтобы тот направил его и дал ему сил. Бог посоветовал ему оставить полицию и принять сан священника. Поэтому Хорсфилд плюнул на карьеру и вернулся в зал прибытия. Там он увидел Руф Ламберт, которая сидела на скамье в окружении чемоданов и разбитых тарелок в португальском народном стиле. Она в точности походила на фотографию, которая лежала у Хорсфилда в кармане. Маленькая, тщедушная, с торчащими вперед зубами. «Наверное, что-то в ней есть», — снисходительно подумал Хорсфилд, ведь у него в потайном кармане была и фотография ослепительного Сидни. «Миссис Руф-Ламберт?» «Да». «Я из полиции. Хотя теперь уж недолго, совсем, черт возьми, недолго. Вас пришли встретить племянница и племянник. Они на улице, возле стоянки такси. Я постерегу ваш багаж».